Понимал старый Гольд человеческую ответственность высокой должности. Хозяин природы. Здесь мы закончим о зверях-преступниках. Получилось так, что рассказанным выше мы предварили описание тигров и леопардов. Это повредит зверям в ваших глазах. Но ну, ничего не поделаешь. Смолчать ведь тоже нельзя. Леопард или пантера? Раньше спорили, леопард и пантера – два разных зверя или нет. Ученые доказали – зверь один. То, что пантера черная – случайное явление меланизма. Иногда черная пантера родится от вполне пятнистой леопардихи, чья шкура напоминает игру солнца в листве». «Ступайте прочь! Не до вас! У нас графинюшка родила арабчонка, а вы лезете за милостыней!» Александр Сергеевич Пушкин. Однако, как ни черна пантера, обычно леопардовые пятна на ней все-таки проступают, едва, правда, заметные в ночной тьме ее меха. Родятся, но очень редко леопарды-альбиносы, И так называемые флависты. Для этих словно не хватило у природы черной краски. Пятна блеклые, охристые, в лучшем случае шоколадные. Но и нормально пятнистые леопарды пятнисты не одинаково. У африканских пятна мелкие, у азиатских более крупные. Фоновый тон кавказских и среднеазиатских песочно-сероватый, у дальневосточных рыжевато рожевато-желтый. Очень яркие сочные тона в окраске леопардов густых тропических лесов. Лесные леопарды самые крупные в своем роду, а самый маленький – сомалийский леопард. Итак, пантера или леопард. Называйте, как хотите. Это, пожалуй, самые красивые звери Африки и Азии. У нас в очень малом числе живут на Кавказе, на юге Средней Азии и в Приморье на Дальнем Востоке 40-50 особей. Яркие, как вспышка, черные, как тень под луной. Зубы у них белоснежные, причем клыки размером с лезвия финки 10 сантиметров и острые, как положено. Тем, у кого шкура получилась черная, выгоднее держаться в лесах погуще, там и держится. У пятнистых леопардов богаче выбор мест, но вообще те и другие любители нескучного разнообразного пейзажа, чтобы скалы были с удобными расщелинами и пещерами, чтобы рядом высились труднопроходимые леса или заросшие густым кустарником склоны и ущелья, и главное — чтобы протекала поблизости какая-нибудь речка или не пересыхающий в жаркое время ручей. Последнее условие соблюдается обязательно, но не из-за любви к купанию. В воду особенно холодную леопарда можно загнать только силы, а из соображений более практических, ведь разные копытные на водопое ходят В своей вотчине леопард, как добросовестный ревизор. Никакими протаренными маршрутами не пользуется. Появляется то тут, то там, прекрасно понимая преимущество фактора неожиданности. Если сосед нечаянно или намеренно пожалует на угощение, которое ему никто не предлагал, встреча будет приготовлена жаркая, клочья черной или желтой шерсти полетят, кровь прольется. У леопардов самец и самка не только в пору размножения, но и в другое время. Живут нередко неподалеку и весьма почтительны и нежны друг с другом. Любят и поиграть, и порезвиться. Тем временем два леопарда чепрачного шакала поймали и теперь играют мертвым животным, как кошки с мышью. Один делает бросок, хватает шакала за загривок и ударяет его лапой так, что он отлетает в сторону. В это время второй леопард, притаившись в траве, выскакивает и, как живого, ловит мертвого шакала. Бернгард Гржимик Но папаша из леопарда, мягко говоря, неважные. Он, случается, не прочь съесть своих деток. самка поэтому в тайне от него строит логово чаще всего в какой-нибудь пещерке дети растут всем хороши пушистые пятнистые игривы драчливы один у них недостаток обжоры никакой не знают меры не останови их найдятся так что едва могут шевельнуться и наконец выросли живучие сильные Веса в каждом от 20 до 80 килограммов. И, соответственно, столько же мяса могут припрятать на высоком дереве. Причем ступеньки в виде сучьев не требуется И так поднимут нелегкий груз. Имеют привычки. Кое-что переняли у мамаши, другие унаследовали. Не любят воду и дождь. Прячутся, если с неба капает тигр. И в дождь бродят. Помет свой, как кошка, зарывают. Тигр и лев нет. Умеют спать на деревьях, укрываясь в листве так, что их не заметишь. Правда, иногда хвост убрать забудут. Висит он, предупреждая, что ходить здесь опасно. Спят днем, охотятся по ночам. Африканские леопарды обычай этот нередко нарушают. Многие, особенно под старость, Не брезгуют падалью, как и львы. Великолепный слух и зрение, обоняние очень слабое. Изумительные мастера подкрадываться. Чаще лес, тьма, а зверь ни на сухой шуршащий листок не наступит, ни на ветку, которая может хрустнуть. Леопард, если не голоден, не обидит и козленка. но есть у него слабость, которая ставит его на путь особого рода вражды с человеком. Собак не любит и душит их, как только это удастся. Был случай, унес леопард собаку прямо из-под стола на веранде на глазах у людей. А в остальном зверь хороший и обязательно должен жить. Джон Хантер писал так. «В дни моей молодости...» Мы придерживались того взгляда, что леопард хорош только в виде шкуры, вытянутой для просушки. Но теперь мы обнаружили, что леопард играл немалую роль в поддержании равновесия в природе. Леопарды, оказывается, убивали каждый год тысячи бабуинов. А теперь, когда леопарды почти полностью уничтожены... Бабуины стали во многих частях колонии довольно серьезной проблемой. Обнаглевшие обезьяны бабуины нападают теперь не только на овец, но даже и на людей. Пришлось закону взять в Африке леопарда под свою опеку. В горных лесах Непала, Секима, всего Южного Китая и Китая, на Тайване, Суматре, Калимантане, по некоторым данным и на Яве, Живут леопарды особого рода, дымчатые, окрашены они очень красиво. Черный мраморный рисунок по ярко-желтому или желто-серому фону, ростом с небольшого обычного леопарда, вес 20 килограммов. Много споров было, к какому роду причислить этих леопардов. Наконец решили, кажется, выделить их в особый род. Дело в том, что дымчатые леопарды совмещают в своей анатомии некоторые черты как больших, так и малых кошек, занимая промежуточное положение между ними. Например, зрачок у них не круглый, как у больших кошек, а яйцевидный. Кроме того, и гортань устроена, как у малых кошек, поэтому хоть и велики ростом дымчатые леопарды, однако способны мурлыкать, как малые кошки, но и рычать умеют. Об их образе жизни известно немного, потому что видеть их в густых лесах, где они живут, почти не слезая с деревьев, мало кому приходилось. Днем спят на деревьях, охотятся ночами на крупных птиц, нападают иногда и на оленей сика. Мраморная кошка обитает в тех же лесах, что и дымчатый леопард. Это его миниатюрная копия. Также окрашена. также длиннохвоста